Наконец, случилось то, о чем мечтал Лесли карнс Лена Кох сидела за соседним столом и набивала данные, которые ей диктовал вечно недовольный Билл Рейли. 2.28, 3.14 и еще одна точка. Сколько у тебя последний параметр, Лес? 0.76. Ага, 0.76, повторил Рейли. Все, с параболой закончили, скидывай информацию. Лена набрала нужную комбинацию и данные расчета ушли на штурманский сервер. Теперь я передохну, Лес, следующую задачку считай сам. Конечно, Билл, можешь даже вздремнуть в нише за шкафом. Спасибо, Лес, пожалуй, я воспользуюсь твоим предложением, а то за всю ночь спал всего два часа. Урелли скрылся за шкафом и уже через пять минут послышалось его мирное сопение. На мониторе Карнаца побежали строчки нового задания. На этот раз нужно было обсчитать траекторию сближения, а это означало, что до огневого контакта оставалось не более получаса. «Тебе помочь?» – спросила Лена. «Помоги», – согласился Лес. «Что делать?» «Просто сядь рядом». «Этого будет достаточно?» – улыбнулась Лена. «Вполне», – осмелял Карнац. «Мы же сидим вместе за завтраком, Лес», – напомнила Лена, предвигая свой стул. «Сейчас другая ситуация, и мне уже мало сидения за завтраком», – продолжал наступление Лесля, отчаянно стуча по клавишам. «О, Лес, могу себе представить, чего ты потребуешь, когда по форту ударят первые ракеты», – деланно испугалась Лена. «А что? Я такой!» – промелькнула у карнаца дерзкая мысль. Его пальцы тарабанили по клавишам в бешеном темпе, а мозги почти обгоняли главный процессор сервера. Еще через полминуты Карнас щелкнул клавишей «вот», посылая готовый результат. «Ну ты силен!» – покачал головой пораженная Лена. «Это ты так на меня действуешь!» – улыбнулся Карнас. «Приятно слышать, Лес!» Глаза Лены заблестели, и под ее взглядом Лесли стало нестерпимо жарко. «Ты... ты так на меня не смотри, Лена!» Ну, конечно. Сначала преследовал меня каждый день за завтраком, а теперь говорит, не смотри.